Глава 68. Критерий Спиридона. Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканье ног. Иногда просыпался сверху истолченный прах и крохи мусора, но ни Спиридон, ни нержен почти их не замечали. Они сидели на неметеном полу в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами парашютных синих комбинезонах охватив колени руками сидеть так не под мостя чурками было не очень удобно их малость запрокидывала оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски снизу пришитые к лестнице. глаза же их смотрели прямо вперед но тоже упирались в облупленную боковую стену уборной нержин как всегда когда нужно было что то осознать обнять мыслью часто курил и издавленные окурки складывал рядком у полузгнившего плинтуса от которого вверх до лестницы шел треугольник беленой, но грязной стены. Спиридон же, хотя и получал, как все папиросы Беломорканал, еще раз своей обложкой напоминавшие ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей, твердо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему три десятых зрения одним глазом, вернувших свет. К немецким врачам Спиридон сберег благодарности почтения. Они ему, уже безнадежно слепому, вгоняли большую иглу в хребет. Долго держали под повязками, смазью на глазах, потом сняли повязки в полутемной комнате и велели «Смотри!» И мир забрежил. При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридона ярким солнцем, он одним глазом различил темный очерк головы своего спасителя и, припав, поцеловал его руку. Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, А в этот миг смягченное лицо глазного доктора срейна Врач смотрел на освобожденного от повязок рыжего дикаря из восточных степей, чей теплый голос, чья благодарность взахлеб говорили, что дикарь этот, возможно, был предназначен к лучшей жизни и не по своей вине стал таким. А поступок был, с точки зрения немцев, хуже, чем дикарский. Уже после конца войны Спиридон со всей семьей жил в американском лагере перемещенных лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, еще иначе сват-сучка, за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слуцка, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучно встречу обмыть, и другого ничего не было, принес сват бутылку спирту. Спирт был непробованный, и надпись немецкая не прочтена, зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей, Спиридон тоже ведь был не от русского овося Ладно, откупоривай, сват. Чкнул Спиридон полный стакан, а остальное в одномашку допил сват, сучка. Спасибо, хоть сыновей при том не было. А топ и им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате. Высунулся в окно, но света было мало и там, и он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он еще хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты застлала и нижнюю часть его глаз. А сват, сучка, умер. После первой операции глазные врачи сказали, «Год прожить в покое, потом сделают еще одну». Левый будет видеть совсем, а правый — наполовину. Они это точно обещали, надо было бы дождаться, но... — да что? Врали, стервы. В обои ухню не уберешь. И колхоз больше нет. И все вам прощается. Братья и сестры вас ждут, колокола звонят. Хоть американские ботинки скидать босиком, сюдой убечь. Нет, этот не помещалось в голове. — Данилович, — выразительно отговаривал Нержин, будто не поздно было еще и передумать. — Да ведь не сам ли ты говорил насчет лебеды? Кой тебе леший за загривок тянул? Неужели ты мог поверить? Все окружение глаз Спиридона, и веки, и виски, и подглазья были мелкоморщинисты. Он усмехнулся. — и это... Я, Глеба, верно знал, что залямчит. Уж я у американцев разлакомился, по воле б сюда не поехал. — Так люди на чем ловились? Ехали сюда к семье. А у тебя вся семья под мышками. Кто ж тебя в Советский Союз манил? Вздохнул Спиридон. — Марфе Устинне, я сразу сказал. Девка, озеро в рот сулята а из поганой лужи лакнуть еще дадут ли? Она мне голову так легонько потрепавшая. Парень, парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию ждать. Ну, а у детей... Всех трех, не терпешь-ка, дух загорелся. Тять, маманя, да домой, да на родину. Да шо ж нас в России глазных врачей нет. Да немцев разбили, так кто раненых лечил. Еще получше наши врачи. Русскую, мол, школу им кончать надо. Старшенький у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слез не выхлюпывается. Вы хотите, чтоб я за немца замуж пошла?» Мало было ей на рейне русских, все, кажется, девки, что самого главного жениха она здесь упускает. Эх, чешу в голове, детки, детки. Врачи-то у нас в России есть. Да житье там убойное. У батьки уже по шее полозом терто, кудырвивать. Нет, видать, обо все обжечься надо самому. Так не с Передона первого погубили его дети. Короткие жесткие усы его рыжие с просидью подрагивали при воспоминании. листовкам к ихним я на груш не верил. И что, от тюрьмы терпихи мне не уйти, знал. Но так думал, что все, вину на меня опрокинут дети при чем? меня посадят, дети нехай живут. А заразы эти по-своему рассудили, и мою голову взяли, и ихние. На пограничной станции мужчин и женщин сразу разделяли и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых всю войну продержалась вместе, а теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спередуны же с сыновьями спроворили за колючку, судили и за измену родине влепили и сыновьям, как батьке, по десятке. С младшим сыном Спиридон попал в Соликамский лагерь и хоть там еще попествовал его два года, а другого сына зашвырнули на Колыму. Таков был дом. Таковы были жених дочери и школы сыновей. От волнений и следствия, потом от лагерного недоедания он еще сыну отдавал ежеден своих полпайки. Не только не просветлялись очи Спиридона, но и меркло последнее левое с той огрызаловки волчий на глухой лесной подкомандировке просить врачей вернуть зрение было почти то что молиться о вознесении живым на небо не только лечить глаза спиридону но и судить можно ли в москве их вылечить не лагерной было серой больнички сжав ладонями голову размышлял нерим над загадкой своего приятеля не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика пристигнутого событиями а, касаясь плечом плеча и глазами вровень. Все беседы их уже давно, и чем дальше, тем острей, толкали нержина к одному вопросу. Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу, и, кажется, сегодня наступила пора этот вопрос задать. Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной борющейся стороны к другой, не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых? Что узлов мировой истории не распутать самоуверенным мечом? Не являла ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика мировая система философского скептицизма? Социальный эксперимент, предпринятый Нержиным, обещал дать сегодня, здесь, под лестницей, неожиданный и блестящий результат. «Тошную я, Глеба», — говорил между тем Спиридон, и намазоленный за скрублой ладонью силой протер по небритой щеке, как будто хотел ссадить с нее кожу. «Ведь четыре месяца из дому письм не было, а?» «Ты ж сказал, у змея письмо». Спиридон посмотрел укоризненно. Глаза его были пригашены, но никогда не казались остекленевшими, как у слепых от рождения. И от того выражения их бывало понятно. — После четырех-то месяцев. Что могет быть в том письме? — Как получишь завтра, приди, прочту. — Да уж, в бешке к тебе. Может, на почте какой пропал может, кумовья замотали. Не волнуйся, Данилович, зря. — чё зря, как сердце скомит. — Завер, боюсь. Двадцать один год, девки, без отца, без братьев и мать не рядом. Этой Вера егоровой и Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной. Крупная девушка, налетая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронес ее и выхранил. Ручной гранатой он спас ее в минских лесах от злых людей, добивавшихся ее пятнадцатилетнюю изнасилить. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы? Нержин представил себе непродерный пермский лес. Пулеметную стрельбу бензопил. Отвратительный рев трактора в трилюющих стволы, грузовики, зарывшиеся задом в болото и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой, обозленных черных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова, и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих ее женские стати. Она спит с ними у костров. Никто, проходя, не упускает случай ее облапать. Конечно, не зря ноет сердце у Спиридона. На утешение звучали бы, жалко, бесполезно. А лучше и его отвлечь, и для себя утвердить в нем, что искал. Перетяжку, противовес ученым своим друзьям. Не услышит ли Глеб сейчас здесь народное сермяжное обоснование скептицизма и сам тогда, может быть, утвердиться на нем? Положив руку на плечо Спиридона, а спиной по-прежнему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением издалека начал высказывать свой вопрос. «Давно хочу тебя спросить, — Спиридон Данилович, — пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученая у тебя жизнь, да ведь, наверное, не у тебя одного. У многих, у многих. Все, чего ты метал с пятого угла искал, ведь неспроста. Вернее, как ты думаешь, с каким, — он чуть не сказал, критериям С меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают, сделаю-ка я людям зло, дай-ка их прижму, чтоб им житья не было. Вряд ли, а? Вот ты говоришь, сеяли рожь, а выросла ли беда Так все-таки сеяли-то рожь или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго? Думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок. А кто и вовсе оголтелый? И вот причиняют друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо. Наверное, не очень ясно он выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвох, что ли. А теперь, если ты, скажем, явно ошибаешься, А я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами. А ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму меня пихаешь Так что мне делать? палкой тебя по голове. ты так хорошо, если я прав. А если мне только кажется? Если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твое место сяду? Да но, но... А не тянет оно, так я и трупов нахлестаю. Но одним словом так. Если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав, так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется, мы правы, а тем кажется, они правы. Это мыслимо разве? Человеку на земле разобраться, кто прав, кто виноват? Кто это может сказать? — Да я тебе скажу, — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон. С такой готовностью будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. Я тебе скажу, волкодав прав, а людоед нет. «Как, как, как — Как-как-как? задохнулся Нержин от простоты и силы решения. — Вот так! — с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину. — Волкодав прав, а людоед нет! И, преклонившись, горячо дохнул из-под усов в лицо Нержину. — Если бы мне, Глеба, сказали сейчас, вот летит такой самолет... — Наем — бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и еще миллион людей, но с вами, отца усатого, и все заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерям, по колхозам, по лесхозам. Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами, уже словно падающую на него лестницу и вместе с ней крышу и всю Москву. — Я, Глеба, поверишь? — Нет. «Больше терпежу. Терпежу не осталось. Я б сказал...» Он вывернул голову к самолету. «А ну! Ну! Кидай! Руж!» Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе.